Глава 1. Евангелина. Сегодня был четверг. Пять дней прошло с момента нашего отлета из Таолиса, а ощущение, что целая вечность. Ну ладно, не вечность, но все равно долго. Поначалу путешествие на орбиту казалось чем-то невероятным, потрясающим и безумно интересным. Запала хватило на пару дней, пока немногословный гид, сильно похожий на офицера СБ, Водил нас по кораблю, читая лекцию о его устройстве и показывая, куда разрешено ходить, а куда лучше не соваться. Впрочем, можно и сунуться при желании, все равно без толку, ибо переборки в некоторые секторы наглухо заблокированы, и даже сестре с ее даром, тоже, кстати, заблокированным наглухо их не открыть. «Ну где же ты, где?» – протянула Крис, будто заунывную песню завела. Она стояла у самого иллюминатора, практически уткнувшись в него носом. «Шаттл?» — спросила я, сидя на чемодане, в который упаковала наши немногочисленные вещи, пока сестра страдала от ожидания. Собирались мы в поездку не то чтобы в спешке, но в эмоциональном раздрае точно. Да и понимания особого не было, что может пригодиться на космическом корабле, поэтому набор вещей получился, мягко говоря, странный» начиная с моей любимой кружки, подаренной в детстве мамой, и заканчивая коллекцией фильмов ужасов, которую зачем-то прихватила с собой сестра. Будто в последние дни этих ужасов было мало. Еще она взяла все альбомы стихий и детективы Савелия Туманова, настоящее имя которого Арс Гроу, а второй псевдоним «Тёмный ангел». Второй ли? Не удивлюсь, если у него этих псевдонимов штук пять. Странный тип. Но Крис его странность, как и многоликость, нисколечки не отталкивали. Напротив, она вместо учебных материалов, которые нам выдали на время карантина, с упоением перечитывала его книги, чтобы взглянуть на сюжеты по-новому. Целое расследование замутило. Ну, исследование, то есть. все искало какие-то зацепки, подсказки, шифровки. Совсем свихнулась в информационном вакууме, в который мы попали на звездолете. «Без связи с друзьями и родней мы очень быстро из восторженных гостей превратились в пленниц. Собственно, нечто подобное я и предполагала. А вот чего точно не ожидала, так это слежки, причем тотальной. И ладно бы Иоши забавлялся или кто-нибудь из службы безопасности корабля, но нет. За нами шпионил сам корабль. Ощущение, скажу я вам, непередаваемое». Будто в пещере с огромным призрачным монстром живешь. И хотя этот конкретный монстр, как выяснилось позднее, оказался вполне дружелюбным, а местами даже милым, я все равно чуть не превратилась в параноика. Есть нормально не могла и спать, постоянно чувствуя на себе чужой изучающий взгляд. И только творчество помогало не свихнуться. Творчество и сестра, которая отвлекала меня теориями заговора, обнаруженными в книжках. И не только этим. Крис от скуки отрывалась по полной, слушая на всю катушку музыку и бегая, как оголтелая по коридорам живого звездолета, которому хаос, который она учиняла, не очень-то нравился. Совсем не нравился. Но Шиира на редкость терпеливый монстр. Какой еще шаттл? Отлепившись от экрана, имитирующего огромный круглый иллюминатор, проворчала сестра. Хотя и шаттл тоже. Но сколько можно ждать?» «Мы в этой чистой зоне уже целый час торчим!» Просканированные до косточек. Продезинфицированные, проинформированные о том, что тут нельзя шалить. Будто мы шалили. А кто в рулевую рубку в пижаме ввалился посреди ночи, введя в ступор мужиков, напомнила я. «Ну, так вот я в туалет шла, просто двери перепутала. Туалет и душ есть в каюте. А я с просонья забыла. Или, может, в оранжерею хотела попасть. Не помню». «Апельсинку скушать приспичило. Бывает!» — отмахнулась она, пряча шкодную улыбочку. «Фееричная была ночка!» угу. «Оранжерея на другом ярусе и в противоположной стороне», — сказала я сама, не понимая, зачем с ней спорю. Ясно же, чего она хотела и почему. Но разговор убивал время, которое медленно тянулось из-за ожидания». А еще, болтая с Крис, я не думала о встрече с Аллегро, который наверняка приедет за нами сам. Как вести себя с ним? Что говорить? От мысли об этом у меня начиналась паника. Когда была опасная ситуация, мы сблизились, но теперь, когда все разрешилось, меня вновь начали мучить сомнения. Еще и обстановка на корабле оказалась благоприятной для самокопаний. «Я так хочу, чтобы он поскорее прибыл!» Вновь заныла сестра, глядя на гигантский бок бело-голубой планеты на фоне невероятно ярких и неожиданно цветных звезд. «Твой учитель?» — вырвалась у меня, потому что думала я об олегро Рейне. «Мой корабль! Он такой... такой... очешительный!» выдала она с придыханием, будто в любви признавалась. Хотя, может, и признавалась. В последние дни Крис этим загадочным кораблем бредила даже больше, чем детективами. Говорила, что он ей снится и что это самые лучшие сыны в ее жизни. — Сдается мне, Шира просто приревновал тебя к очешуительному конкуренту, — усмехнулась я, глядя на сестру. — Поэтому вы и не поладили. — Шиира, имечка-то какое шипучее! — передернула плечами Крис. — Бррр! Она поежилась, потому что в помещении резко похолодало, совсем как в кабинете безопасника. «Ну вот, я снова думаю о нем. Надо срочно переключиться на что-то другое, например, на мстительный звездолет». Шира! произнесла я укоризненно. «Ну, хватит уже!» – добавила со вздохом, и температура воздуха вновь стала комфортной. «Не обижайся на Кристину. Она шутит. И нам действительно пора» но мы обязательно тебя еще навестим, если господин Райн позволит. Ответа не последовало, вербального. Зато экран, где только что отражалась красавица Гера, окрасился золотисто-зелеными разводами, в переплетении которых радостно забилось огромное железное сердце. «Художник -сюрреалист — Художник-сюреалист! — пробурчала Кристина, не оценив творчество Шиира. А я улыбнулась искренне и с благодарностью. Это был наш с ним особый язык, и послание, адресованное мне, я прочитала. Приятный женский голос без каких-либо эмоций пригласил нас на посадку, и переборка плавно отъехала в сторону, открывая путь в просторный ангар, где уже стоял шаттл, на котором мы сюда прибыли. А рядом с ним стоял Аллегра Рейн, в строгой военной форме, черной с серебром. Сердце екнуло, руки задрожали а глаза сами уставились в пол, избегая зрительного контакта с безопасником. Аккуратно широкую красную линию, которая пока еще цвет не сменила, а значит, требовалось немного подождать, прежде чем нестись, сломя голову, к вожделенной свободе. Впрочем, я бы и так не понеслась, ибо ноги задеревенели. А Крис! Да она аж подобралась вся, готовая в любой момент сорваться с места и броситься обнимать учителя, ну или Шатл. — воскликнула сестра, очевидно радуясь встрече с обоими. — Это что еще за клоун-убийца из далекого космоса? — А? Я подняла голову, перестав изучать носки собственных туфель. — И правда, клоун! — пробормотала рассеянно, обнаружив рядом с Олегом железный бочонок на колесиках с кучей похожих на щупальца цирюльника лапок. Сверху бочонка была нахлобучена, как шапка, голова клоуна, причем довольно жутковатого, а в руках он держал букетик из нежно-голубых цветов, а, а, кажется, живых. Как можно было не заметить этого мутанта раньше, не знаю, хотя я и шаттл-то толком не рассмотрела, и ангар. Едва увидела его высокопревосходительство, все остальное поплыло, теряя очертания и значимость. «Девчонки!» Голосом уши завопил клоун и со всех ног, ну, то есть колес кинулся к нам. «Я так скучал!» «Эошкин кот!» — выдохнула Крис. «Твой наставник теперь не только в интернете, но и в роботоне!» «Нам кранты!» — посетовала она. «А у самой рот душей. Стоит довольная и чуть ли не светится от счастья». Я тоже немного расслабилась, наблюдая за Ио. Даже улыбнулась, умиляясь, новой выходки инопланетного гуру. Вид, конечно, нелепый, но ведь все это ради встречи с нами. «Ну можно уже идти? Ну да, нет?» Переминаясь с ноги на ногу, спросила сестра. «Как же я хочу домой!» Озвучила она наши общие желания. Разметка на полу сменила цвет, и мы синхронно двинулись навстречу Иоши. Крис бегом, а я со скоростью черепахи Которая еще и чемодан за собой катила. Неудивительно, что господин Рейн решил мне помочь, подумав, что я из-за тяжести вещей еле плетусь. Как вы себя чувствуете, госпожа Ландау? спросил он, опустив приветствие. А я внутренне напряглась, не зная, кто меня сдал шиира, команда корабля или еще кто-то. Откуда ему знать о проблемах с моим самочувствием? Или генералу просто не понравилась моя бледная физиономия? А может, он и вовсе вежливость проявил? — а хорошо, — ответила с запинкой. — Не думаю, — сказала Аллегра, глядя, как Крис обнимается с восьмируким роботоном, радостно дергая его за красные носы и рыжие лохмы. — Ева, нам надо поговорить. — Какая знакомая фраза! — Но поговорить действительно требуется. Только потом... Когда мы повидаемся с папой и братом, потискаем кошку, за которой присматривает отец, выясним все последние новости и, наконец, выспимся в привычной обстановке нашей маленькой двухкомнатной квартирки, без изучающих взглядов и тревожных снов. Поскорей бы. Кристина Семейный ужин, который накрылся медным тазом из-за событий пяти, даже шести дневной давности, все-таки состоялся. Ник заказал много вкусной еды, папа принес наш любимый торт, ну а мы с сестрой накрыли на стол, перетащив его с кухни в мою комнату и раздвинув верхнюю часть, которая из компактного прямоугольника трансформировалась в прямоугольник повнушительней. При желании вся эта конструкция могла вообще сложиться и стать частью стены, но сейчас нам требовался именно стол, ибо еды оказалось столько, что я всерьез задумалась, а не пригласить ли на ужин соседей с верхнего этажа. А, Но ну нет, не стоит пока знакомить Элла с братом. Он, используя навыки следака, ему сразу же допрос устроит с пристрастием, и наш фальшивый роман вскроется. «Пап, передай соль». Попросила я, протянув руку, на которой поблескивал лиловыми глазками очередной перстень с черепом. Йорик номер два. От предшественника он отличался массивностью и суровостью. Самое то для беспощадного блокировщика Дара. Снять серебряного тюремщика моих псиспособностей можно было только вместе с пальцем или, как вариант, с помощью учителя. То есть не раньше завтрашнего урока. «Держи, доченька» протянул мне солонку отец как же давно мы не собирались с родными вместе чтобы поболтать, пошутить и обсудить последние новости в теплой ламповой атмосфере Даже вечно занятый ник нашел время в своем перегруженном рабочем графике, чтобы побыть сегодня с нами супер просто так значит ты живя на иоширском корабле начала видеть во сне другой корабль уточнил папа задумчиво почесывая аккуратную бородку абсолютно белую на фоне его рыжей шевелюры. «Другой, угу, проживав, подтвердила я. «Мой», — сообщила с гордостью. «Все в семье знали об особенностях моего дара и о том, что Иоши назвал меня сердцем корабля, но это воспринималось скорее абстрактно, нежели буквально, потому что других ведьмаков с такой псиспособностью раньше в Таолисе не наблюдалось. В Арее и Даоре тоже, насколько мне известно». Господин Рейн не в счет, он и оширец. Четкого понимания, что делает сердце в космическом корабле, тоже не было. А учитель не спешил меня на эту тему просвещать. Да и когда? То покушения, то заговоры, то эксперименты с непонятными последствиями. Не до уроков нам было. «Думаешь, это не просто сны, навеянные окружающей обстановкой?» Продолжал расспрашивать отец. «Ты же на звездолете была?» твой скептицизм умиляет! — рассмеялась я, накладывая себе еще острого мяса с овощными салатиками. Аппетит был неожиданно зверский, будто на Шеира нас неделю голодом морили, хотя это не так. — А как же вера в неизведанное? Ты же ксенобиолог! И я скоро познакомлю тебя с настоящим живым кораблем, а не гибридом, который на орбите висит. Правда, сначала моему звездолету надо добраться до Геры, — поумерила свой пыл я. «Неужели вы с господином Рейном не обсуждали этот вопрос?» «Нам было не до этого, малышка», — вздохнул отец. «Особенно господину Рейну». Ева все это время что-то активно набиравшая на экране Уржика, который ей благополучно вернули, обнаружив в вещах главаря мятежников и в очередной раз переформатировав, подняла голову и посмотрела на нас. «А чем он был занят?» спросила она накрыв гибкий гаджет похожий на широкий браслет рукой заключением перемирия между городами и еще много чем другим а, -а, -а" выдала сестра глубокомысленно с кем-то без конца переписываешься возмутился брат отодвигая тарелку в сторону мы в кои-то веке все вместе за столом собрались а у тебя там что роман в сообщениях подделан ее нет конечно мотнула головой Ева от чего-то краснее неужели правда роман «Тогда говори, кто тебя донимает!» — потребовала уже я. «Уши ему надиру, пригрозила шутливо. «Это Кай!» — призналась Ева. «Да? И чего он хочет?» — еще больше заинтересовалась я. «Хочет, чтобы я не маялась фигней и спокойно отдыхала!» — вздохнула она. «О!» — теперь на отдельные гласные перешел и папа. Меня так и подмывало добавить в общую копилку озадаченную «э» и многозначительную «ы». «э». Но я сдержалась. «Хороший мальчик», — одобрил вокалиста стихийник. «Прислушайся к его совету, Ев. Отруби мобильник и давай расскажи нам свою версию вашей поездки на космический корабль. А то вариант Крис напоминает фантастический триллер с элементами комедии». «Февольтва!» — возмутилась я с набитым ртом. «Прожуй сначала, потом будешь спорить», — ласково потрепал меня по волосам брат. «Мы с Широ поладили, в конце концов». Не в пример мне сестра уложилась в два предложения. «Он... милый», — добавила она третья. «Я буду скучать». Расщедрилась и на четвертое тоже. Шир? Это кто?» — не понял папа. «Кто-то из команды?» Звездолет. Его так зовут «О-о-о!» Отец явно начал повторяться, и выражение лица при этом было у него какое-то странное, загадочно недоверчивое. Видя, что папа хочет расспросить ее поподробнее, Ева быстренько перевела стрелки, заявив... А почему только мы отчитываемся? У нас там на орбите ничего особенного не происходило. Ну, кроме выхода к Крис, конечно же. А у вас тут полно новостей. Кай сказал, что стихии отыграли в выходные концерт вместе с Темным Ангелом и перевели все полученные от него средства на реабилитацию Светланы из листопада. Что с ней? Она сильно пострадала. И еще он сказал, что нашел похищенную девушку именно ты, Ник. Сестра выразительно посмотрела на брата, как, впрочем, и я. «Да, братик» поддакнула ей. «Колись давай! Что за история с этим странным похищением? Расследование уже завершилось?» От радости, что мы наконец-то дома, я напрочь забыла про события в клубе, а вспомнить времени не хватило. Сначала я разбирала подарочки с пожеланиями скорейшего выздоровления от друзей, которые думали, что мы с Евой захворали. Потом суетилась у стола, раскладывая посуду. Не до интернет-новостей, короче, было. «Мне тогда показалось, что хотели украсть Еву, а не Свету. Я подумала, это очередной коварный план свободных людей. А их, кстати, всех переловили». «Ну иначе бы господин Рейн не вернул нас в Талис, резонно заметила сестра, но вид у нее при этом был какой-то нерадостный. «Так а что со Светланой, Ник?» — повторила вопрос она. «Как ты ее обнаружила? Где? Кто причастен к похищению?» «Крис, права это князь и его приспешники?» «Представь себе, нет» скривился Ник, почему-то глядя на еду, а не на нас. «Любовница Арса Гроу все организовала. Мелоди Грейс. Из ревности. Он говорил, тщательно подбирая слова, чтобы не сболтнуть лишнего. Тайна следствия — все такое. Помним, знаем, уважаем». «Да ладно! Я чуть не подавилась от такого поворота. Ну, Вот стерва! Не зря она мне не понравилась!» И зачем мы все переживали за нее, разыскивая столько времени? Мало того, что предательница, ребята, из стихий, променяла на темного ангела, так еще и преступница. Ее, надеюсь, арестовали? Нет. «Почему это?» — нахмурилась я. «Адвокаты отмазали?» Мелоди отравилась, написав предсмертное признание. «Гонишь!» заявила я. «Такие самовлюбленные гадины руки на себя не накладывают. А вот инсценировать суицид могут, рассчитывая, что их вовремя откачают». Возможно, так и было, но что-то пошло не по плану. Пожал плечами брат, хмуря темно-рыжие брови. «Расследование еще продолжается. Не будем об этом. Похитительница мертва — это факт. Ее подельники задержаны, а Лана уже идет на поправку». «Лана!» В один голос переспросили мы с сестрой и, переглянувшись, понимающе заулыбались. «Хорошая девочка!» — закивал папа, будто тоже ее знал. Хотя, может, и знал. Он ведь не только координатор поющих, который тайно служит в СБ, но и профессор, читающий лекции в нашей академии. Наши взгляды скрестились на Николасе, повисла неловкая пауза. «Что вы все на меня так смотрите?» пробурчал брат, снова начиная есть, хотя вроде как уже наелся. Скулы его слегка порозовели, и если у меня были раньше какие-то сомнения насчет его увлеченности Светланы, они исчезли окончательно. «Я случайно оказался в том парке ночью, по делу. Увидел девушку без сознания, отвез в больницу. Это моя работа». «Оправдываешься, братец», протянула Ева, хитро щурясь. «И краснеешь», добавила я. «Это так мило!» Воскликнула, прижав к груди руки. «Ты попал, братишка! Смирись!» «Дурочки малолетние!» Фыркнул Ника, задаченно рассматривая содержимое своей большой тарелки, куда наложил явно лишнего. «Так, а чай сегодня будет?» Сказал он, подняв глаза почему-то на меня, хотя именно я угробила предыдущий фарфоровый чайник. «С тортиком!» Оживилась сестра. «Сейчас все организую!» Вскочив с места, она побежала на кухню. Я же, подперев кулачком щеку, уставилась на брата. «И как себя чувствует э э э Лана?» «Хорошо она себя чувствует», — ответил он. «Сегодня выписалась из больницы». «Какая невероятная осведомленность!» — продолжала его троллить я. «А может, ты сам ее оттуда и забрал? Да? Нет? Чего молчишь?» — допытывалась я. Папа все это время лишь тихо посмеивался, наблюдая за нами, совсем как в старые добрые времена. «А мы-то с Евой думали, что у тебя уже есть девушка». «Не было и нет, но скоро будет». «Крис, ты же знаешь, я слишком занят в следственном отделе». Но для Светланы же время нашлось». «Она...» Ой, «Да что тебе говорить?» махнул рукой брат. «Все равно ничего не понимаешь. Маленькая еще». «Я не понимаю. Я все понимаю. А ты... ты... старый, скучный, одинокий медведь. Вот!» обозвала его привязавшимся с детства прозвищем. «Как только милая хрупкая Света не испугалась, увидев тебя ночью в парке!» «Она была без сознания!» — напомнила Ева, вернувшаяся с подносом, на котором стояли чайник, четыре чашки и нарезанный аккуратными кусочками торт. «Йогуртовый, с вишней, ее любимый М -м -м -м", замурлыкала я, предвкушая сладкое удовольствие. «Па, где вы его достали? На заказ пекли?» «После оттепели, которая наметилась в отношениях между городами, у нас кондитерскими изделиями марки «Вишбор» теперь все полки завалены». «Оттепель — это хорошо», — улыбнулась я, догадавшись, кому за все это стоит сказать спасибо. «А ректора, кстати, с поста еще не сняли?» «С чего вдруг?» — удивился отец. «Да так, Пожала плечами я, понимаю, что не все так просто, когда дело касается сильных мира сего». «Спасибо, как говорится, и за оттепель». «А что с ведьмаками из свободных людей, теми, которые особенно отличились?» «Я подразумевала поющих, захапавших себе чужие способности, но при брате побоялась называть вещи своими именами». «И Ева тоже из поющих, папа их координатор. Ну а мне оши, милостиво позволил быть в курсе всего этого, сняв с сестры ментальный запрет рассказывать о тайной стороне своей жизни». Ник же, несмотря на службу в органах правопорядка, вряд ли был посвящен в наши дела. Или нет? «Они по-прежнему спят», — правильно понял меня отец. «А Китти?» — забеспокоилась о несостоявшейся подруге Ева. «Она ведь не из особенных!» Я рассказала ей, что видела ведьму из братства среди толпы, которая пыталась убить господина Рейна, но гнева сестры хватило ненадолго. Обмозговав все, она решила, что старшекурсницу загипнотизировали, как меня пытались, а значит, девушка жертва, а не преступница. «Нет больше Китти», — сказал отец. «Погибла!» — сестра опустила ложку с кусочком торта, так и не донеся до рта. «Просто изменилась», — уклончиво ответил папа. «А, кстати, девочки!» Воскликнул он, хлопая себя по карманам просторного пиджака, по всем прошелся, пока не обнаружил наконец во внутреннем стопку каких-то открыток. Это вам! Он положил их на середину стола, рассыпая веером. На фиолетово-голубом фоне, усыпанном цветами, было написано одно заветное слово Приглашение! Уии! взвизгнула я, радостно, хватая верхнюю карточку и начиная ее изучать. «Ты заказал ресторан на субботу и приглашение напечатал! Такие красивые, бумажные! Спасибо, папуля!» Я потянулась к нему с объятиями прямо через торт. «В крем не вляпайся!» — проворчала Ева, отодвигая десерт. «Папочка, спасибо!» — поблагодарила она его тоже. «Хотя я думала, что мы отпразднуем наш день рождения дома с семьей!» — добавила сестра с намеком, что надо бы чаще встречаться. — Так все и будет, — заверил ее Ник. — С нами? Он указал на папу из себя дома, а с друзьями в ресторане. — Это же ваше совершеннолетие, сестренки, — подмигнул он нам. — Можете отрываться за наш с отцом счет. В пределах разумного, конечно. — Отрываться или тратить ваши деньги в пределах разумного, — уточнила Ева, улыбаясь. — И то, и другое. Завопила я, уже прикидывая, как и с кем будем отрываться. «Заодно и мои водительские права обмоем!» «Обмоем?» — нахмурился папа. «В пределах разумного!» — невинно хлопнула ресницами я, а Ева поспешила его успокоить, сказав, что присмотрит за мной. Ближе к ночи Налопавшись как шарик, я именно шариком себя и ощущала. Круглым и неповоротливым. Даже с дивана было тяжело подниматься, в то время как сестра, а кипчелка носилась из комнаты в кухню и обратно убирая со стола. Я, конечно, сделала героическую попытку ей помочь, кряхтя и постановая, как старенькая бабушка, но Ева, сжалившись, сказала, что все сделает сама. «Святой человек, моя любимая сестренка». Папа с Ником ушли, оставив после себя кучу нетронутой еды и почти целый торт, который я с дуро половинила. Сама не знаю, что на меня нашло. Нет, покушать я, конечно, и раньше любила, но сегодня, правда, был перебор. То ли силы таким образом восстанавливала, непонятно, кем вытянуты. Ну, не милашка и шиира, надеюсь. То ли просто соскучилась по обычной вредной еде после сбалансированного меню корабельного повара. Лежа на диване с закинутой на спинку ногой, я листала новостную ленту на экране гаджета, проверяя, что интересного мы с сестрой пропустили. Одно дело информация от папы, другое из студенческих блогов, чатов, форумов, короче, из молодежной среды. Там и про солистку Листопада писали, обсуждая, как скоро она выпустит новую балладу, основанную на ее собственной истории, и про Кая с темным ангелом, которых восхваляли на все лады за их последний концерт и за то, как они распорядились гонораром, настоящие, мол, рыцари, помогли коллеге, несмотря на музыкальную конкуренцию». Про «Мелоди» тоже много всякого было. Кто-то проклинал бывшую участницу стихии, а кто-то, наоборот, оправдывал, выдвигая невероятные версии ее мерзкого поступка. Мне же не давало покоя одно. Почему эта злобная блондинка похитила Светлану, а не меня, если причина была действительно в ревности? Что-то я не припомню, чтобы Арс Гроу оказывал знаки внимания солистке «Листопада», А за мной он откровенно ухаживал, и Мэл это прекрасно знала, иначе бы не угрожала мне при встрече. Так, может, целью была я, а Свету схватили по ошибке или в качестве утешительного приза? Дажет помнится, не выпускал меня в клубе из рук. Эл Аки Коршун кружил рядом, а он на минуточку телепат. К такому опасно подходить с дурными намерениями. Меня просто нереально было украсть у этих двоих, а Светлану вполне. Надо будет рассказать о моих умозаключениях брату. Или лучше не говорить. Похитительницы все равно больше нет. Значит, и опасности она для меня никакой не представляет. Думая о Мелоди, я невольно отметила, что не испытываю к ней никакого сочувствия. Более того, я злорадствовала. Ева бы такое поведение не одобрила. Она вечно всех оправдывала, прощала, понимала или пыталась понять ну, ту же Китти. Что там папа сказал, когда мы на него надавили... «Нет ее больше, зато есть кто-то другой в ее теле. Ну, так кто же ей злобный доктор? Надо было башкой думать, когда на опасный эксперимент соглашалась. Жажда могущества затмела разум. Вот и поплатилась дурочка за попытку стать лучше других. И все же, кем она теперь стала? Хм, любопытно. Надо будет как-нибудь с отцом в лабораторию напроситься». Или лучше Еву заслать, у нее доступ в разные запретные места имеется, из-за того, что она, во-первых, поющая, а во-вторых, ученица самого мегамозга, ну а в-третьих, к ней господин Рейн неровно дышит. А вот с чего и выясним сообща. Мотая дальше новостную ленту, я зацепила взглядом пост, посвященный моей сестре. Народ активно сочинял объяснения не только для преступления Мелоди, но и для отсутствия аквы на последнем концерте. Вариант, что она просто приболела, всем казался банальным и неправдоподобным. В общем-то, они правы, но версии, которые выдвигались в комментах, тоже были далеки от истины. Кто-то припомнил утку, запущенную на балу поцелуев, про то, что Аква якобы беременна от Джета, и решил, что у нее ранний токсикоз. Другие с пеной у рта это опровергали, защищая, кто Акву, а кто и Джета. Студенты и развод Евы со стихиями предполагали, за которым должен был последовать новый кастинг. Некоторые даже радовались открывающимся перспективам. Худжик, гады! Облом им! А один особо умный индивид под жизнеутверждающим ником Сковорода даже заподозрил пропажу моей сестры, как это было с Мелоди Грейс некоторое время назад. Написал, что это злой рок, преследующий стихии. Наивный. Ничего, как выяснилось, смел тогда не произошло, кроме приступа жадности, помноженного на подлость. Зато сейчас ей ответочка от мироздания прилетела, восстанавливая вселенскую справедливость. Во всяком случае, так ситуацию видела я. Версий в сети было много, одна другой увлекательней. Я даже хотела написать парочку ответов особо зарвавшимся комментаторам, чтобы не тявкали на мою сестру, как вдруг услышала сигнал входящего сообщения. Открыв мессенджер, обнаружила послание от Эл Роя. В нем было всего две строчки, от которых я почувствовала себя свинкой, и дело вовсе не в переедании. Продолжая лежать, я смотрела на экран. А на нем, давя на совесть, высвечивалась лаконичная. «Ты уже дома, Кристи, но не звонишь». Разочарован. И подпись. «Твой парень». Прижав гаджет к груди, я уставилась в потолок, пытаясь понять, почему не звоню. Причина в том, что я недостаточно соскучилась по старшекурснику, или наоборот, соскучилась слишком сильно. Весы упрямо склонялись ко второму, и это озадачивало. За такими размышлениями и застала меня Ева, вернувшаяся с кухни. Чай еще будешь? Спросила она. Хм, решила стать единственной, госпожи Ландау. Ева вопросительно вскинула брови, и я тяжело вздохнув, пояснила. «Хочешь, чтобы я лопнула?» «Нет, но с дивана сползти придется», — рассмеялась сестра. «Постель тебе стелить буду, слазёна».